Флебусьеры, испытавшие непреодолимое отвращение к мерзким тварям, боялись их раздразнить и внимательно следили за тем, чтобы случайно не наступить на какой-нибудь из них. В полдень, уставшие от длительного перехода, они остановились, так и не найдя следов вангульда и его эскорта. Имея в запасе лишь несколько фунтов сухарей, путники решили поджарить от селота, И хотя он оказался весьма жестким и отдавал мускусом они все же кое-как его проглотили. Только карму уплетал жарко из обе щеки, не переставая повторять, что она превосходно. В три часа дня, когда немного спала адская жара, хлебусьеры снова двинулись в путь через заболоченную местность, населенную тучами комаров, яростно набросившись на них и вызывавших поток ругани карму и варштилер из застойных вод, переполненных водорослями желтоватого цвета, разлагавшимися от невыносимого палящего солнца и выделявшими отвратительный запах гнили, иногда высовывалась голова водяной змеи или выныривала, и тут же исчезала болотная черепаха с темным серым панцирем, покрытым расплывчатыми пятнами розоватого цвета. По-прежнему совершенно отсутствовали водоплавающие птицы, словно их отпугивали зловонные испарения глубоко увязая в болотистой почве, с трудом переваливая из упавшие деревья или врубаясь в заросли пушечного дерева, служившие убежищем бесчисленным комарам. Лебустьеры, предводительствуемые неутомимым каталонцам, не давали себе ни минуты отдыха, гонимые нетерпением поскорее покинуть эти гиблые места». Иногда они останавливались и напрягали слух в надежде уловить какой-нибудь звук, свидетельствовавший о близости Вангульда его людей, но все было напрасно. В густой чаще под сенью деревьев по-прежнему царила невозмутимая тишина. К вечеру, однако, они сделали открытие, которое, с одной стороны, их опечалило, с другой — ободрило, поскольку явилось доказательством правильности выбранного ими пути. Они искали подходящее место для бивака, как вдруг увидели, что африканец, отделившийся от них надежде найти съедобные плоды, поспешно бежит к ним, вытращив глаза и посерев этот рахом. — Что, что с тобой, дорогой кум? — спросил Карма, поспешно взводя курок. — С тобой что, гонится ягуар? — Нет, там, там мертвый белый, — пробормотал он. — Белый? — — воскликнул Корсар. — Испанец, хочешь ты сказать? — Да, хозяин, я на него упал и почувствовал, что он холоден, как лягушка. — Подед какой-нибудь змееныш Ван Гульда, — заметил Карма. — Пойдем посмотрим, — предложил Корсар. — Веди нас, Африканец бросился в заросли Калупо, дающего плоды, из которых делают освежающий напиток, и через двадцать-тридцать шагов остановился у подножия симорубы, одиноко возвышавшийся под грузом своих цветов. И без содрогания флебустиеру увидели распростертый на земле труп, лежавший на спине со скрещенными на груди руками, плоднажетным туловищем и ногами, объединенными муравьями и термитами. Трудно было обмануться в его национальности, ибо на нем были доспехи из кордовской кожи с арабским теснением короткие штаны в желтую и черную полоску, а неподалеку валялась стальная низкая каска, украшенная белым пером и длинные шпага. Охваченный живейшим состраданием, каталонец нагнулся над несчастным, затем быстро, выпрямившись, воскликнул. «Педро Херрера! Бедняга! В каком виде я вижу тебя?» — Был один из спутников Ван Гульда, — спросил красар. — Да, сеньор, это был храбрый испанский солдат и отличный товарищ. — Его убили индейцы? — Скорее всего, они его ранили, потому что на правом боку у него кровоточащая рана, но добили его летучие мыши. — Что ты этим хочешь сказать? — Быть может, Херрера был брошен товарищами из-за своей раны, мешавшей ему следовать за ними, — В поспешном отступлении вампир же воспользовался его усталостью или обмороком и стал сосать из него кровь. Значит, Ван Гульд был здесь. Вот доказательство этого. Давно, по-твоему, умер этот солдат? Может быть, сегодня утром? А, значит, они близко! Воскликнул мрачный корсар. В полночь мы двинемся в путь, и завтра ты сможешь вернуть Ван Гульду полученные от него двадцать пять ударов а я очищу землю от низкого предателя и отомщу за своих братьев. — Будем, — надеется, сеньор. — Постарайся получше отдохнуть, и мы не остановимся, пока не нагоним Мангульда. — Черт подери, — пробормотал Карма, — ну и скачка же нам завтра предстоит. — Ему не терпится отомстить, дружище, — сказал Лан Штиллер. А, да, конечно, и снова вернуться на молниеносный. Увидеть молодую фламандку. Как знать, вам штилер как знать. Спи, Карма. Спать. Разве не слышал, что каталонец говорил о вампирах? Крамы молния. А если к полуночи нас всех закусают, эти твари, от этой мысли у меня волосы дымом встают? Каталонец хотел подшутить над тобою, Карма. Нет, вам Штиллер, я тоже слыхал о вампирах. А что это такое? — Кажись, какие-то птицы. — Эй, каталонец, над нами ничего не видно. — Видно звезды, — ответил испанец. — Я тебя спрашиваю, не видать ли вампиров? — Слишком рано. — Они покидают свои тайные убежища, только когда люди звери начинают громко храпеть. — А что это за звери? — спросил Ван Штиллер. — Это такие большие летучие мыши, с тупой мордочкой, большими ушами и мягкой шерсткой. и — Говоришь, они сосут кровь? — Да, причем так осторожно, что ты и не заметишь, поскольку у них такие острые зубы и так быстро и тонко разрезают кожу, что никакой боли и не почувствуешь. — А они здесь водятся? — Возможно. — А если они на нас налетят? — Ну, за одну ночь они всю кровь не высосут. И дело кончится с простой потерей крови, более полезной, чем вредной при таком климате. Правда, ранки, которые они наносят, не скоро заживают. — Однако твой друг с таким кровопусканием отправился на тот свет, — съязвил Карма. — Кто знает, сколько крови он потерял до этого. — Спокойной ночи, Кабалеру. В полночь мы снова должны двигаться. Карма растянулся на траве, но прежде чем закрыть глаза, долго присматривался к ветвям Симорубы, чтобы убедиться, что в них не прячется какой-нибудь кровожадный зверь.